Глава 43. Спустя два дня после ранения Курт уже мог сам вставать. Это давалось ему с неимоверным трудом, но все лучше, чем постоянно дергать миву. Из всех детей Зотиса, что были на задании, она одна уцелела и теперь присматривала за ранеными товарищами. Нуждаться в ее помощи для Курта было унизительно, как и в любой помощи. Он лежал в кровати в своей серенькой комнате, вспоминая до мельчайших деталей все, что было той ночью и коря себя за каждый неверный вздох. Меруэля не убил, сам чуть не погиб, еще и Хантер пришлось его спасать. Какой позор. А он-то думал, что уже достаточно силен, чтобы справиться с принцем темного измерения в одиночку. А этот полудурок выбесил его еще на поле боя. Больше всего Курт недоумевал, почему Мируэль не убил его. К нему зашел Хантер. Непривычно было видеть его в простой домашней одежде, в серых мешковатых спортивных штанах, кроссовках и черные обтягивающие майки с высоким воротом черные косички были собраны в низкий хвост на затылке как ты тут спросил он опускаясь на кресло рядом с кроватью прекрасно корт резко сел надеясь что невозмутимо выдержит обжигающую пульсирующую боль на боку но машинально зажмурился не заставляй себя произнес хантер снисходительно ни к чему показывать свою силу ты уже все доказал опозорившись перед этим дураком «Выжив после встречи с ним, он даже защищаться от моих атак толком не мог», — прошипел Курт. Все мямлил что-то про чувство вины, про помощь мне и прочую ерунду. И все же, несмотря на все это...» «Что?» — Курт ответил тише, боясь реакции на свои слова. «Он не такой, как ты мне о нем рассказывал». «А какой он тогда?» В интонациях Хантер можно было отчетливо расслышать что-то угрожающее. Но Курт не растерялся. «Он идиот». «Наивный до отвращения. Просто необъяснимо добрый. И это даже не маска. Я не чувствовал ни капли фальши. Он правда такой. И это так злит, но в то же время...» Курт хмыкнул. «Он правда хотел меня спасти». Хантер сосредоточенно смотрел в его глаза, явно перебирая варианты, как отнестись к услышанному. Затем, хлопнув себя по коленям, он встал и сказал с легким, пугающим сарказмом. «Да ты преисполнился к нему симпатией». Курт почувствовал, словно его окатили холодной водой и тут же окунули в кипяток. «Вовсе нет», — испуганно выпалил он и добавил тверже. «Просто я не могу его понять». «Тебе и не нужно. Все, что ты должен сделать, убить его. Помнишь?» «Точно. И чего столько думать о нем», — корил себя Курт. «Какая ему разница, что кроется за его нелепыми попытками примириться? Все равно конец всем известен». Курт отвел взгляд и сдавленно ответил. «Конечно, помню». Он не видел лица Хантер, но чувствовал, что тот доволен. Но его образ невинной овечки развеять просто необходимо. «О чем ты?» Хантер сложил жилистые руки на груди. «Как ты планируешь это сделать?» Снова спросил Курт. Мируэль обладает огромной силой и не менее огромным терпением. Но у всего есть свой предел. Триггер, заставляющий совершить ужасные вещи. Показать лицо. Что за триггер у него? Чувство несправедливости. «Гибель невинных прямо на глазах. Осознание, что не сможешь спасти всех. Выход в таком случае лишь один. Избавиться от источника этой несправедливости. Даже если придется убить его на глазах у всех». Курт пока не мог ответить себе «почему?», но эта идея ему не нравилась. Вызывала какое-то странное беспокойство. «И кто же он, источник несправедливости?» «Тот, кто является олицетворением слова «безжалостный». В дверь постучали и тут же ее открыли. «Он пришел», — сообщила Мива. «Пусть войдет», — приказал ей Хантер. Юноша, пересекший порог комнаты, был лишь на пару лет старше Курта. Если бы он еще не горбился в этом своем потрепанном сером пальто, не ходил в развалку и хотя бы причесал лохматые русые волосы, одним своим видом он вызывал у Курта легкое отвращение. «Приветик», — незнакомец помахал ему грубой рукой. «Приятно познакомиться». Курт не мог ответить ему тем же. И даже сделать вид, что хоть капельку приятно впечатлен. Он чувствовал от чужака нечто пугающее и мерзкое. Так что стоило заглянуть чуть поглубже в его душу, как из желудка к горлу поднялись непереваренные остатки съеденного супа. «Знакомься, Курт, это Лием», — начал Хантер. «Уверен, вы найдете общий язык?» «Что-то я сомневаюсь», — хотелось ответить Курту. «И какова же цель твоей силы?» — спросил он. «Почему Зотис до сих пор не прибрал тебя к рукам? Боюсь, он никогда не сможет этого сделать». Лем невинно развел руками. «Как это?» «Очень просто. В конце концов, цель моей жизни после спасения — не отомстить какому-то человеку. Моя цель — убить всех людей без исключения».